Епископ принял меч. Затем царица взяла золотую мантию и, подойдя к Мушегу-Мамиканяну, сказала, «Князь Мушег, ты доказал в этой борьбе, что ты достойный сын своего отца, погибшего за отчизну царя. Ты достоин самой высокой царской награды. Теперь на своих могучих плечах ты несешь всю тяжесть судьбы Армении. Твои достойные плечи я украшаю этой мантией, которую носил царь Аршак, мой царственный супруг. Спарапет с глубоким благоговением преклонил колено перед государыней, и она накинула ему на плечи царскую мантию. Затем царица снова подошла к столу с подарками и взяла золотой кубок. Обращаясь к Саку Портеву, она сказала, «Твой отец, Сак был самой верной опорой Армении ради любви к ней обречен сейчас на тяжелую участь изгнанника». Лучезарная звезда отца сверкает на твоем ясном челе. Мы убедились в этом во время последних битв. Прими этот кубок и, пользуясь им, всякий раз помни о моей горячей благосклонности к тебе. Высокородный портеф преклонил колено и принял из рук царицы прекрасный кубок. Так щедрой рукой мудрая царица награждала каждого за храбрость. Для каждого у нее находилось слово мудрой похвалы, соответственно, родовитости и заслугам награждаемого. Радость на Нахараров была неописуема, и безгранично было их восторженное воодушевление. Одна ее улыбка, один ее взгляд, полный материнской любви, вселял в них бодрость духа, новую энергию и стремление к самопожертвованию. Они были рады тому, что за свои заслуги не только получили воздаяние, но и удостоились хвалы такой благородной женщины, как царица Армении. Когда были розданы награды мужчинам, царица обратилась к женам Нахараров, которые оказали неоценимые услуги во время осады. Взор ее не находил среди них ту, которую искал. — Среди моих храбрецов есть девушка-героиня, — сказала она. — Где Ашхен? Пригласите ее сюда. Прекрасная княжна штуника и скромности пряталась в соседней комнате. Через несколько минут она вышла в роскошном вооружении. Глаза всех обратились на красивую статную героиню. Царица обняла ее и поцеловала в лоб. «Дорогая Ашхен, было время, счастливое время покоя и мира, когда наши княжны показывали искусство свое в рукоделиях и изделиями этими украшали пышные чертоги, на Хараров и священные алтари наших храмов. Прошло мирное время, началось время кровавых битв и смерти, и ты своим прекрасным, достойным похвалы примером показала знатным женщинам, что в те дни, когда родине грозит опасность, нежные женские руки вместо иглы должны взяться за копье и вместо ниток натягивать крепкую тетиву. Ты с успехом сделала это, «За это, дорогая Ашхен, я пояшу твой благородный стан вот этим поясом и пожелаю тебе еще большей бодрости и силы». Царица надела на нее пояс с драгоценными каменьями. Княжна со слезами радости поцеловала у нее руку. Многие из жен и дочерей Нахараров также удостоились наград. Когда торжество награждения было окончено, Епископ произнес благодарственную молитву, после чего в трапезной палате заиграла дворцовая музыка, и царица ласково пригласила всех, кто был в зале, отобедать вместе с нею. До самого вечера у дверей дворца на площади народ с нетерпением ожидал выхода на Хараров. Когда они появились, раздались громкие крики радости. Толпу охватило воодушевление. Любимых князей со всех сторон хотели поднять и на руках отнести домой. Но князья скромно отклонили эти почести. Толпа продолжала идти с ними. Пение и радостные рукоплескания сопровождали нахараров до их жилья. Мушек. И армянский полководец из парапет Мушек со своими сорока тысячами напал на лагерь врагов и разгромил их. Персидский царь Шапух спасся бегством, один верхом на коне. Многих персидских вельмож пленили и взяли в добычу сокровища персидского царя. Захватили также царицу цариц вместе с другими женами. И всех вельмож числом до 600 человек армянский полководец Мушек приказал убить, содрать с них кожу и набить сеном. Так он поступил, чтобы отомстить за отца своего Васака. Фавстос Бюзант Прекратив осаду Артагерса, Шапух оставил в занятой части Армении большую часть своих войск под начальством Миружана Арцрунии и Вагана Мамиканяна. Сам же с остальным войском направился в Персию. Только через две недели ему удалось добраться до Тарвеза. Тарвез — современный Тавриз, главный город иранского Азербайджана. Здесь, под городом, расположился его огромный стан. В то же самое время несколько армянских полков по другой дороге спешили к персидскому лагерю. Они прошли через области Гер и Заревант, и, продвигаясь по северным берегам озера Капутан, приблизились к берегам реки Аги. Полки эти состояли только из легкой конницы, которая походила скорее на партизанский отряд, чем на постоянное войско, хотя была довольно многочисленна. Передвигались полки ночью, днем же, свернув с дороги, отдыхали в укрытых местах. И не только невыносимая жара в выжженных солнцем пустынях, раскинутых от Зариванда до Торвеза, заставляла их двигаться ночью. Была и иная причина — желание быть незамеченными. Полки были расформированы на мелкие отряды, двигавшиеся друг от друга на значительном расстоянии. Стояла уже глубокая ночь, когда первый отряд добрался до реки Аги, Во время весенних разливов река, размывая свои берега, пробила довольно широкую и глубокую лощину. Теперь же, после убыли воды, она оставила ил, покрытый богатой растительностью. Это побережье было настолько ниже прилегавшей к ней местности, что на нем легко могло укрыться до тысячи людей, не будучи замеченными с проходившей поверху дороги. Здесь, у правого берега, отряд остановился для небольшого отдыха. Стреножив коней, воины пустили их пастись в прибрежных камышах. Сами же, достав свои запасы из дорожных мешков, закусили и улеглись спать, держа оружие наготове под головой. Один из них остался караулить. Он крайне нетерпеливо ходил по берегу и грыз на ходу захваченный с собой кусок копченого мяса. Во мраке ночи не было видно низги, только вдали мелкими звездочками мигали непогашенные еще огни персидского лагеря. Дозорный, не отрываясь, глядел в сторону лагеря. Продвигаясь вдоль берега, он незаметно добрался до моста. Мутно-желтые волны реки неслись под многочисленными сводами моста и глухим шумом нарушали ночную тишину. Не переходя через мост, дозорный остановился у одной из высоких опор и напряг слух, не сводя внимательного взгляда с персидского стана. Он долго глядел, но не мог ничего различить, и кроме шума реки ничего не слышал. Лагерь находился у города Торвеза, расположенного на левом берегу реки, на расстоянии трех часов пути. В это время на краю проезжей дороги, которая вела к мосту, какой-то человек высунул голову из ямы, точно крот, и стал осматриваться. Глаза его, привыкшие к ночной темноте, точно глаза зверя, сейчас же различили дозорного, стоявшего у опоры моста. Человек вылез из своей норы и тяжело пополз к мосту. «Подайте, несчастному!» — жалобно простонал он, когда подполз ближе. Дозорный вздрогнул, увидел у своих ног какое-то странное, круглое. «Два дня не ел, умираю с голоду, помоги!» Еще жалобнее протянул незнакомец. Дозорный бросил ему свой кусок топченого мяса, хотя и сам был голоден. Просивший схватил кусок и с жадностью собаки начал есть — кроша кости своими острыми зубами. «Видно, ты сильно проголодался», — заметил дозорный. «Как не проголодаться, господин мой? Вот уже вторые сутки никто по мосту не проходит». «Почему так? Разве не видишь? Там находится стан персидского царя. Страшась его, никто по этой стороне не проходит. Дороги опустили, люди боятся выйти из дому и повстречаться с воинами, шапуха. Проклятые персы, как голодные волки, рыщут повсюду». Тебе они ничего не дали? Будь они прокляты, не только не дали, но еще и ограбили, отняли у меня верхнюю одежду и унесли. Целых 10 лет она заменяла мне и постели и одеяло. Мне подарил ее паломник Армянин. Не знаю, как обойдусь теперь без нее. Либо замерзну от холода, либо сгорю от жары. Эти слова он произнес так жалобно, что дозорный снял с себя военную одежду и отдал ему. «Вот тебе накидка». Незнакомец сильно обрадовался и схватил неожиданный подарок бормоча благословения. — Помоги мне, милосердный господин, донести эту одежду до моей норы, она отсюда недалеко, — попросил он дозорного. Он пополз к своей конуре, а дозорный нес за ним одежду. Несчастный был прокаженным, изгнанным из людской среды. Своё жалкое существование он влачил на проезжих дорогах вне городов, земляных норах живя подаянием прохожих. Нельзя было бы при свете без содрогания смотреть на это бесформенное тело. Руки и ноги его почти высохли, лишь на левой руке шевелились остатки пальцев. На лице ни носа, ни губ торчали только зубы. Глаза в глубоких впадинах беспокойно блестели из безбровых окостенелых глазниц. Голос хриплый, точно из разрушенной гортани. Его землянка поистине была дырой вырытой в земле. В ней можно было только сидеть, но не лежать. Да и в этом не было особой нужды, так как круглое тело прокаженного не нуждалось в лежании. Вся его посуда состояла из глиняной чаши, валявшейся в углу в специально вырытой ямке. Четыре кола были расставлены по углам его жалкого жилья, на них были положены куски дерева и ветви, обмазанные глиной. Это перекрытие защищало его землянку от дождя и от солнца, Он вполз в свою нору.